о л и в и я Штерн. Брак во имя альянса. Пролог. Я смотрела в глаза своему первому мужчине, нелюбимому и почти забытому, и отказывалась верить тому, что он только что сказал. Слишком это было жестоко для меня, слишком жестоко даже для него. Марго, повторил он. Почему ты молчишь? Ты вообще меня слушаешь? Этот вопрос. Ты вообще меня слушаешь? И верну л меня к действительности. Мишель всегда любил, чтобы перед ним благоговели и в рот заглядывали. Алекс, он был другим, был. Стараясь, чтобы рука не дрожала, я потянулась к белой чашечке с горьким эспрессо, сделала глоток. Мне нужно было подумать, не отвечать с г о р я ч а Но как здесь думать, когда мысли скачут, остро болезненно. Еще немного. И сорвут те покровы из пепла, что так надежно укрыли мои воспоминания. Этого не хотелось. Шесть лет прошло. Мишель внимательно смотрел на меня, а я вдруг подумала, что он очень сильно изменился за эти годы. Когда-то он напоминал мне стальную пружину или змею, готовящуюся к броску. За шесть лет человек, в которого я так по детски влюбилась, изрядно располнел, почти облысел. И обзавелся очень дорогим костюмом и часами, которые наверняка стоили как моё жалованье за год. Единственное, что не изменилось, так это глаза, темно-карие, блестящие, словно зеркала. Не понять, о чём думает Мишель, до тех пор, пока сам не скажет. Вот он и сказал, предложил нечто такое, от чего у меня руки дрожат и хочется упасть на колени прямо посреди кафе, обхватить голову руками, зажмуриться. Ничего не видеть и никого не слышать. Я все же спросила: как ты можешь мне такое предлагать? Мишель усмехнулся, п о и л о з и л ладонью по скатерти, а потом взял меня за руку. Пальцы у него оказались теплыми, чуточку шершавыми. Такое прикосновение было приятным, успокаивало. И я вспомнила, как он обнимал меня, прижимая к себе шесть проклятых лет назад, уговаривал меня быть сильной и как ты жить дальше. А мне тогда хотелось сдохнуть, потому что вместо сердца получилась жуткая обугленная дыра с рваными краями. Впрочем, все прошло. Только вот ненависть осталась к тем, кто сломал, безжалостно растоптал мой, наш с Алексом мир. Я снова попыталась сосредоточиться на том, что говорил Мишель. Ну а что, Марго? Что такого? Прошли годы, достаточный срок, чтобы как-то успокоиться. И вместо того, чтобы обслуживать... Вот это все. Он не без легкого п р е з р е н и я оглядел помещение. т е б е предлагается занять неплохую должность при консуле на содружестве. То есть я освободил руку и спрятал ее под стол. То есть сейчас ты мне предлагаешь все бросить, отправиться на содружество и работать там с девиранами? Кажется, я довольно ясно изясняюсь. Сварливо ответил Мишель. Ты же знаешь, что да, все это знают. Брось. Сколько еще должно пройти лет, чтобы ты наконец пришла в себя? Нет его, Марго, и не вернуть, как и многих других. Так что не нужно считать себя уникальной, пострадавшей от действий д и в е р а н Почему ты так до л ь я н с н е обвиняешь, а? Почему не задаешься вопросом, кто нанял нас, кто отдал приказ атаковать н е о п о з н а н н ы е корабли? Он пожал плечами, и ткань дорогого пиджака сморщилась у ворота. Я задумалась. В чем-то он был прав. Мой старый друг и первый мужчина, которого я любила ровно до тех пор, пока не поняла, что ничего у нас не получится. В самом деле, почему я обвиняю только Диверан? Это ведь Альянс принял решение атаковать корабли чужаков, появившиеся у скопления д о т о р и у м а А потом, когда многие навсегда исчезли в ловушке, Альянс все перевернул с ног на голову. Оказалось, что с Диверанами можно и нужно сотрудничать. Потому что все, что им было нужно, это д о т о р и у м Ученые альянса так и не научились его толком перерабатывать. Лишь пришли к выводу, что информация в определенных условиях может перейти в материальное состояние. Даже кусочек такой материи смогли разложить на информационные составляющие. Но на этом все и закончилось. Наши оказались в тупике, а вот Диверане очень даже хорошо знали, что с этим д о т о р и у м о м делать. После заключения перемирия они предложили альянсу то, чего не предлагал никто и никогда. Информацию обо всем, и обо всех в ближайшей галактике. Разумеется, на взаимовыгодных условиях. И сразу все стало хорошо. И очень быстро на границе области, где объявились д и в е р а н и построили станцию с о д р у ж е с т в о И даже консул туда отределили для решения некоторых формальных вопросов. Диверане изредка появлялись в разного рода информационных лентах. При этом, правда, было неизвестно, сколько их прилетело и сколько прилетит еще. Только вот не вернуть никого из тех, кому было приказано атаковать диверан в тот самый первый раз. Я вернулась. Моему до сих пор любимому мужчине повезло куда меньше. Я их ненавижу, буркнул я, вцепившись в чашечку с кофе, как будто она могла меня спасти. Я их видеть не могу и не хочу. Я бы их перебила и всех. Вот где от плазменных бомб был бы прок. Марго медленно произнес Мишель. Ну подумай ты хоть немного. У тебя появляется возможность отправиться в стан врага, а вдруг получится и бомбу им подложить. Поверь, далеко не все влиятельные люди альянса в восторге от того, что на наших границах висит это чудовище. Построенные на основе странных биотехнологий, а другие чудовища, которые еще не факт, что живые, жрут доториум, им ж е г а д е т а потом снова жрут. Подняв на него глаза, я пристально рассматривала красивое х о л е н н о е лицо. Даже п о л ы с е в Мишель сохранил шарм и привлекательность. Но вот что внутри, никто не знает. Мишель никого не пускает дальше этой довольной внешней оболочки. Ты сейчас намекаешь на то, что сам представляешь это меньшинство в альянсе, спросила тихо. И меня туда отправляешь исключительно потому, что вам нужен верный человек на содружестве. Ничего такого я не говорил, ответил он и улыбнулся. Я всего лишь пытаюсь тебя вытащить из той дыры, куда ты засунула голову. Мир, дорогая, гораздо больше и л у ч ш е чем эта забегаловка. куда ты забилась после того, как ушла со скандалом? в конце концов, давно пора понять, что любая военная операция чревата жертвами, и пилотов это тоже может коснуться. а ты, как маленькая, ну в самом деле? это его, в самом деле, еще долго перестукивала безжалостно звонкими молоточками в голове, вызывая мигрень. предложение Мишеля совершенно дурацкое. Даже думать о нем не хотелось. Домой я добиралась общественным ф л а й к е р о м держась за п о р у ч е н е и почти у т ы к а я с ь носом в непомерно пышную прическу дамы весьма солидного возраста. Прическа была ярко-зеленого цвета и почему-то пахла новым пластиком. Можно было отодвинуться, но сзади все свободные места заняла шумная компания подростков, выкрашенных во все цвета радуги. В результате к концу поездки я старалась не делать резких движений головой. Кои-как выбралась на тротуар и медленно пошла к высотке, почти не выбиваясь из людского потока. Да и не нужно выбиваться. Это ведь в прошлом я, пилот первого класса в одной частной военной компании. Сегодня я, самый обычный администратор кафе Розалин, где можно попробовать капкейки с малиновым джемом, чудесные клеры и черничный пирог. На д головой мягко светило с ь н е б о и з р е з а н н о е по бокам силуэтами многоэтажек. И с р ы в а л с я редкий снежок, пахло сыростью и свежестью, невзирая на суетящиеся верху ф л а й к е р ы Под ногами хрустел ледок, что успел затянуть мелкие лужицы. И я вспоминала, невольно вспоминала, как семь лет назад точно также шла по улице, и точно также п е р л а м у т р о в о и мягко светились низкие снежные облака, и точно также срывались первые снежинки. Только вот пальцы мои. Грела другая рука, сильная, горячая, и душа пела. Мне казалось, что я могу запросто взлететь и окунуться в небо. Мы могли взлететь, но шесть лет прошло, а помню все, так, словно это было вчера, как Алекс буквально выхватил меня из пилотского кресла, как протащил по коридору и швырнул в спасательную капсулу, как меня вжало в амортизационное ложе, когда капсулу отстрелил от корабля. Как я, захлебываясь слезами, давясь крикам, все-таки выглянула в прозрачную панель и увидела, как гравитационное поле ловушки затягивает наш однопалубный истребитель. Алекс стоял у капитанского мостика. Я видела его с в е т л ы й силуэт сквозь обзорное окно. Что-то пытался сделать. Он включил двигатели на полную мощность. Оранжевые пламя рвануло из сопел, и корабль... Попросту начал разваливаться на куски. Он падал в искусственно созданную б е з д н у и продолжал разваливаться. Хотелось верить, что Алекс не успел почувствовать боли. Это было все, о чем я молила м и р о з д а н и е последующие шесть лет. Наконец я дошла до нужного корпуса. Прозрачная панель приветливо скрылась в нише, позволяя пройти в светлый холл. Дальше металлический блеск лифта, привычный глазок камеры. Дом знает меня. Знает, на какой этаж мне нужно подняться? И вот я наконец открыла дверь своей квартиры, не снимая обуви, прошагала на кухню, взяла две п и л ю л и из контейнера и торопливо их раскусила. Рот сразу залило п р и т о р н о й сладостью, В у ш а х зажужжало, и через минуту все закончилось. Мигрень прошла. Ну в самом деле, пробормотала я невольно, повторяя слова Мишеля и осматриваясь. Похоже на таблетку уборщик застрял, пытаясь втиснуться под холодильник. Я его легонько подтолкнул на с к о м б о т и н к а и он пополз дальше, шурша щетками и распространяя легкий аромат спелой дыни. Спустя еще четверть часа я в банном халате сидел а в любимом кресле, а рядом на столике исходила ароматным паром большая кружка травяного чая. Пару чаю составил бутерброд из белого хлеба с л о м т е м колбасы. И я ч у в с т в о в а л а что сегодня одним бутербродом не ограничусь. В этом была своеобразная прелесть профессии военного пилота. Метаболизм нам отрегулировали так, что можно было хорошо и с аппетитом есть, не опасаясь заработать сочные складки на боках. Мишель пилотом не был, зато явно любил поесть вкусненького. Мишель, черт бы его побрал, с таким-то предложением меня начинал о т р я с т и от одного вида Диверан. Их образы нынче часть модного тренда. Вся реклама забита высокими силуэтами в черных балахонах. Иногда мне казалось, что у Диверан и головы-то нет, потому что никто и никогда не видел, что у них за л и ц а Лишь в тени капюшона светятся то соты, то бледнозеленые полосы, то какая-нибудь схема, похожая на графическое изображение любой интегральной схемы. Может и правда голова отсутствует, а на месте лица голограмма. н у где тогда мозг? Не может быть разумного существа без мозга, не иначе, как где-нибудь в животе. Мысли были вязкими, цветными и похожими на бред. Но предложение м и ш е л и упорно не хотело идти прочь из головы. А что если я ведь не просто так смотреть на них не могу? Я боюсь, да мерзко вспотевших ладоней, да дрожа во всем теле. Но помимо страха есть еще и ненависть. и не з а т я г и в а ю щ и й с я с годами дыра в душе, т ё м н а я пустота, в которую я не решаюсь заглядывать, и б о там светлый худощавый силуэт Алекса и изящный корпус корабля, покрывшийся огненными трещинами. Я тону в этой странной пустоте, з а м е ш а н н ы й на страхе и не н а в и с т и И надо признать, даже не живу так, существую день за днем без интереса, без радости. Что, если предложения Мишеля неспроста и меня хотят отправить на с о д р у ж е с т в о те, кто не в восторге от сотрудничества с Диверанами? Что, если я смогу что-то изменить, отомстить, а вдруг потом я смирюсь наконец с утратой и взгляну на мир по-иному? Я допила чай, отставила чашку, п обродила по гостиной, увидела ее словно впервые. Здесь царили тоска и запустение. пыль на полках, широкая в пол стены винтажная панель визора, которую я уже и забыла, когда включала в последний раз, и давно засохший цветок в керамическом горшке, который мне подарили на день рождения на работе. Кажется, мне просто необходимо было с кем-то поговорить. Прошлепав в спальню, я забралась в кровать под одеяло. Прикосновение к правому виску активировало нейроинтерфейс коммуникатора, и этот же нейроинтерфейс Установил соединение с нужным абонентом. Я прикрыла глаза. Удобно все носить в собственной голове. Уже никто и не задумывается о том, с какими сложностями столкнулись изобретатели перехода, который позволил объединить о р г а н и к у и неорганические элементы. Теперь все этим пользуются. И все. Тем временем прозрачный имплант работал. Все так же закрытыми глазами, но я увидела расплывчатое изображение знакомого кабинета. в исследовательском центре и единственного человека, с которым говорить хотелось всегда, н е в зира, я ни на что. Папа, старенький, худенький и смешной в белом халате сотрудника центра. Сам центр назывался так длинный и вычурно, что я даже не трудилась запоминать его название. Самое главное отложилось в памяти: центр обработки информации. Остальное н е в а ж н о Важным было то, что отец мой всю жизнь проработал там и за с в о е й р а б о т о й развелся с мамой. Она потом улетела куда-то в галактику, с пятнадцать с новым мужем, а меня оставила. Мама считала несправедливым то, что при разводе более всего страдает женщина. м о л мужчина может и дальше устраивать свою личную жизнь, а на женщине все ставят крест, потому что она с ребенком. Наверное, папа не горел желанием устраивать личную жизнь еще раз. Или работа ему полностью эту личную жизнь заменила. В общем, он сам предложил оставить меня с ним. Привет, подумала я. Мысль транслировалась через тот же н е й р о и н т е р ф е й с в сеть. Привет, к у к л ё ш к а Папа заулыбался. На изображении он выглядел именно таким, каким привык видеть себя в зеркале. То есть чуточку лучше, чем на самом деле. Ты плохо выглядишь. Тот же заметил он. Что было вполне естественно. Именно так я воспринимала собственное отражение. Нельзя в таком состоянии пребывать такой долгий срок. п р о п ы х т е л он и н а с у п и л с Я Я поговорить хотела, папа. С п р е в е л и к и м удовольствием. Он снова улыбнулся е х и д н е н ь к о так. Я даже не буду задавать т е б е глупых вопросов про мужчин или про потенциальных внуков. Вот и не задавай. Я тоже невольно улыбнулась. Ко мне приходил Мишель. О, как же! Помню. Очень положительный молодой человек. И теперь при должности. Но не в этом дело, п а Знаешь, к а к о е он мне предложение сделал? Папа так и застыл на транслируемом изображении. Возможно, он и в реальности застыл. Нет, не руки и сердца. Торопливо продолжил я. А жаль. Он мне предложил полететь. Содружество, сказал сейчас свободно должность второго секретаря консула. И вот я, папа прищурился. При этом его кустистые седые брови стопорщились, а седые у с и к и которые он старательно подстригал, казалось, тоже встали дыбом. И ты думаешь, надо ли тебе все это? Ну да, виновата, ответил я. Вот хочу посоветоваться. Ты же знаешь? Знаю. С л е г к о й у с м е ш к о й сказал он. Лицо его расслабилось, брови и усы снова обрели вполне благообразный привычный вид. Но я бы полетел туда обязательно. Жаль вот старичков, туда не берут, а зовут только красивых девушек. Па, да ладно, он весело подмигнул. Лети, к у к л ё ш к а Я понимаю, что не мне тебе давать советы, но в любом случае хуже, чем сейчас, уже не будет. Сегодня, кстати, в новостях передали, что на заседании п р е д с т а в и т е л е й альянса только что драки не было. И кто кого пытался бить? Я новости никогда не смотрела, а вот папа смотрел их по пять раз на дню. Да все те же, все тех же. Кто-то против сотрудничества с д и в е р а н а м и кто-то за. Вообще за это те, кто покупает и продает данные, а против всякие там правозащитники. м о л н е п р а в и л ь н о это. Если появляется монополист в области данных, да еще и не гуманоидный монополист. Сами виноваты, проворчал я. Давно бы уже разработали методы работы с даториумом. Но пока что только Диверане могут его обрабатывать. Заметил папа. У них кибербионика шагнула куда дальше, чем в пределах альянса, куклешка. Их Альхес, вот где ответ на все вопросы. Ну и медиумы. Да и сам даториум, черти бы его побрали. Я ведь еще раньше искал информацию по этому квадранту галактики. Даториум образовался каких-нибудь пять столетий назад. Раньше его не было. Возможно, информации раньше столько не было. А даториум, возможно, ответ Вселенной на избыток информации. Куда-то ведь она должна деваться, не ч т о б е с с л е д н о не пропадает. Я сама не заметила, как втянулась в беседу. Пожалуй, именно такие вот околонаучные рассуждения и д е о л о г и и сотрудникам Центра обработки информации поддерживали меня все эти годы. Не знаю, во что бы я превратилась, если бы не папа. У тебя будет шанс пощупать все это собственными руками, наконец, сказал он. Так что мой ответ на вопрос, надо ли лететь на содружество, вполне однозначный. Я бы туда пешком пошел, да не берут. Представляешь? Ты будешь общаться с д и в е р а н а м и Ты увидишь, что происходит с даториумом на самом деле, как с ним работают а л х е с что у них получается. Да едят они его, едят. А заодно это прекрасный шанс понаблюдать, как информация преобразуется в вещество и обратно. Папа в искреннем восторге потирал ладони. Я их терпеть не могу. Все же сказала я. Так тебе же не с ними жить. возразил папа. Хватит ломаться, поезжай. В любом случае это будет интересно. Может вернешь себе человеческий облик? Я на всякий случай сделала скрин собственного образа в нейроинтерфейсе. Папа подключился, посетовав, что ему нужно проверить тренды поведения целевой аудитории какой-то там медиакомпании. А я снова была у себя в спальне, сидела под теплым одеялом и смотрела на стену. Потом. Отправила сделанный скрин в печать, и когда печатное устройство выплюнуло на стол отпечаток, подобрала его и принялась рассматривать. Бедный мой папа! Нужно было иметь просто стальные нервы, наблюдая во время коммуникационных сеансов вот это: что-то несуразное, со спутанными и давно не мытыми волосенками, и почему-то в м я т о й пижаме в голубой цветочек. Из чудовищно мохнатых тапок торчат т у щ и е лодыжки. И я невольно рассмеялась, потом испугалась звуков собственного смеха. Оказывается, я уже и отвыкла от того, как он звучит. Наверное, нужно было что-то поменять, хотя бы попытаться. Вон папа мой и рад бы попасть на содружество, только ему это никто не предлагает. Черт, я была военным пилотом первого класса, а потом администратором в кафе. Возможно, подошло время стать Кем-то другим? Я зажмурилась, снова потерла висок и через нейроинтерфейс отправила м и ш е л ю одно единственное сообщение. Я согласна. Что мне делать дальше?